Лексикон Памвы Берынды. Лексикон славяно-росский и имен толкования. Киев, 1627 год. Второе издание в Кутейне, 1653. Оба в четвертку. Лексикон Берынды перепечатан Сахаровым во втором томе сказаний русского народа. Зизаня, грамматика славянская. «Совершенного искусства осьмичестей слова» Вильно, 1396 год, в восьмушку Милетия Смотрицкого, грамматика славянская, 1619 год Второе издание в Москве, 1648 С переменами и дополнениями Оба в четверку «Других нет» «Нет, других нет», — ответил Чубалов. «Купишь, покажи, может, что отберу, ежели понравится. Наперед только сказываю. Безумные цены не запрашивай, не дам», — сказал Марк Данилович. «Зачем запрашивать безумные цены?» — отозвался Чубалов. «Да еще земляка с соседа, да еще с благодетеля». «Земляк, вот я тебе точно земляк, и сосед тоже», — возразил Смолокуров. «А какой же я тебе благодетель?»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 По предисловию к первому ее московскому изданию 1607 года, в ней написаны «Неизреченного Божия смотрения тайны и похвалы, и того пренепорочные матери и божественным бесплотным невещественным силам и всем святым, праотцам и отцем, пророкам и апостолам, святителям и мученикам и прочим». Менее чети то есть для чтения, жития святых, Иосифовская месячная меня печатана в Москве в 1645-1646 годах. Есть только неполная, три месяца в недостаче», — отвечал Чубалов. Да мне полной-то и не надо, молвил Марка Данилович. У меня тоже без трех месяцев Не пополнишь ли из своих? От чего же не пополнить? Ежели подойдут месяца, ответил Чубалов. У вас какие в недостач? Ну, брат, этого я на память тебе сказать не могу, молвил Марк Данилович. Одно знаю, апреля не хватает. Апрель у меня есть, сказал Чубалов. Вот хорошо, вот и прекрасно, ты мне и пополнишь, молвил натос Малакуров. А то на мои именины на Марка Евангелиста, 25 пятое число апреля месяца Ежели когда у меня на дому службы справляется, правят ее по общей мене, апостолам службу, а самому-то ангелу моему, Марку Евангелисту, служите непчем. Можно будет подобрать, можно, сказал Чубалов, на этот счет будьте благонадежны. Ладно, ежели на этот раз удружишь, так я коли-нибудь пригожусь, молвил Марк Данилович.